Глава 8. Добираться до дома пришлось на такси. Деньги не деньги, а я сам на ногах едва держался. У ней так вообще ходить еще не умел. Но за двойной счетчик водитель согласился заехать вглубь Стрельцового переулка ночью и даже помог загрузить беспомощное тело Мастифа в салон. До этого, правда, нам пришлось около квартала ползти в сторону, не хотелось объяснять таксисту, почему он подбирает нас возле мертвого тела в подворотне. Даже не буду описывать, как именно это происходило. Упомяну лишь, что всю мою верхнюю одежду после этого незапланированного ночного приключения придется выкидывать. Ну и водили потом доказывать, что собаку можно в салон. Мол, он умненький, просто старый, и ноги отказали на прогулке. «Уний, кивни два раза!» «Молодец! А теперь три раза! Видите?» «Нет, он не обосыт сидушки, правда же, Уний!» Можно было проще поступить, наехать как дворянину, статусом заставить простолюдина слушаться. Но чек тогда бы вырос не вдвое, а сразу раз в пять. Все же почему-то уверены, что у Аристо денег как у дурака-махорки. Но я и так поистрепал за сегодня свой не слишком жирный бюджет. Такими темпами дойду до того, чтобы мебель из особняка продавать. Всю дорогу до особняка Брюсов у ней молча сопел и смотрел в окно, не на меня. Не знаю откуда, но у меня возникло ощущение, что он на меня вовсе не злится, даже благодарен. Один раз только он оторвался от окна и ткнулся мордой в плечо. А Я снова чуть не разнылся, как девочка. Подумать только, столько эмоций. Подготовленный кочевник, психотип, не придерешься. А расклеился, как не знаю кто. Хотя, если вспомнить, координационный совет считал, что у меня в характере слишком много подростковой бравады и напускной жизнерадостности, за которой я прячу настоящие эмоции. Ну, может и так. На самом деле я просто вымотался. Переговоры, наведения, перенос, который закончился так нештатно. Но с другой стороны, у ней то жив, значит, можно будет со временем что-то придумать. Вот здесь, братан, мы и будем жить. Когда таксист уехал, я указал на темный особняк. Деда сегодня арестовали, позже расскажу, в чем тут дело. Так что дом полностью в нашем распоряжении. 420 квадратных метров, 5 спален, кабинет, гостиная и служебное помещение. Три санузла, между прочим. Блин, прости, не подумав, ляпнул. Лобастая башка толкнула меня в бедро. Мол, хорош триндеть, давай показывай уже свои хоромы. А там действительно было что показывать. Я помню, когда здесь очнулся, долго еще по коридорам блуждал, прежде чем все выяснил, и научился нормально ориентироваться. «Нам бы с тобой надо как-то научиться общаться», — сказал уже в коридоре. Уни, к этому моменту, все еще заплетаясь в слишком большом количестве ног, все же пообвыкся в теле. Шел, по крайней мере, почти все время сам. «Есть идея, кстати!» «Можно сделать несколько табличек с базовыми фразами, и ты их будешь выбирать. Да, на нашем языке, заодно никто ничего и не поймет». договор, как и письменность, у нее не достался. Знал только то, что с собой принес. Точнее сказать, как и все стоящие в очереди переселенцы, он учил здешний язык, но так, по верхам, чтобы была хоть какая-то база так что приходилось с ним говорить на родном для нас обоих языке. Это я, занимая тело реципиента, получил в довесок большую часть его знаний и памяти. И то не в полном объеме. Кое-какие лакуны пришлось заполнять уже потом, чтением и поиском в местной сети. А вот у нее такого бонуса лишили, откуда в мозгу собаки человеческие слова и письменность. Остановился я, когда мощные челюсти мастифа аккуратно придержали меня за штанину. О, вот и коммуникации подошли. Что? Уни уселся на хвост и дважды открыл и закрыл пасть. Когда я не понял, повторил, но уже немного быстрее. Есть что ли хочешь? До меня наконец дошло, что пёсель исполняет международный жест ам-ам. «Тогда нам на кухню, посмотрим, что тут есть. Мы с дедом готовим. Готовили обычно сразу на несколько дней. Так что должен остаться суп». Как на собачьей морде можно изобразить презрение, я не знал. Но отлично понял, что уний продемонстрировал мне именно его. По понятным причинам. Обломавшись при переносе в другой мир практически во всем, Сейчас он желал получить хоть что-то из того, что не имел никогда. Например, натуральные продукты. Я хлопнул себя ладошкой по лбу. Вот я идиот! В кладовке есть окорок. Сейчас мы его с тобой попилим. Служанка, занимавшаяся закупкой продуктов, оставила в огромном промышленном холодильнике не только окорок, но и несколько видов колбас до которых дед был большим охотником, и даже копченые свиные ребрышки. Месячный запас провизии так-то. Не думая, насколько такая пища полезна для собачьего желудка, я вывалил последнюю в здоровенную миску и поставил перед земляком. «Налетай!» Себе же пошел разогревать рыбный суп. Накидываться тяжелой пищей на ночь не хотелось. Да и экономить теперь стоило куда активнее. Мало того, что дед, как источник средств, пропал, так еще и прожорливое тело мастифа надо держать в порядке. И это я без упрека, просто констатация факта. Но сегодня пусть от пуза поест, заслужил. Уний не набросился на еду, как какое-то животное. Сперва обнюхал ребрышки, потом очень аккуратно ухватил кусочек, и задумчиво покатал его во рту. А вот после этого манеры, если они у него и были, полетели к чертовой матери. Распробовав угощение, крупный пес набросился на еду с такой жадностью, будто не ел уже неделю, что в некотором роде было правдой. По крайней мере, настоящего мяса он не пробовал никогда в жизни. Минут через пять товарищ закончил. Обглодал каждую косточку и теперь с блаженным видом катал ее во рту, как какую-нибудь сосательную конфету. «Так, а вот с этим осторожнее», — строго сказал я другу. «Подавишься, как я буду у тебя кость из глотки доставать? Грызть-грызи, если тело требует, а вот так не балуйся, понял?» Уни кивнул и вильнул хвостом. Я сперва умилился этому жесту, а потом меня будто кипятком ошпарило. Блин! А он так разум не утратит в зверином теле. Что, если инстинкты окажутся сильнее и вытеснят человеческое сознание? «Ты в себе никаких изменений не чувствуешь?» Спросил серьезно. «В сторону животной натуры». «Отрицательное покачивание головой». И взгляд такой со смешинкой. Типа я что-то забавное сказал. Откуда мне знать, как это работает, когда вместо человеческого тела дух заселяется в собачье? Может, прежний обитатель не рад такому соседу и яростно, как и положено хищному зверю, защищается? Хотя вряд ли. Песель так завыл, когда алкаш умер, что было понятно. Он скорее захочет за ним последовать, нежели биться за территорию. В целой куче вопросов собаки на голову выше людей. «Но если что-то почувствуешь подобное, ты мне об этом скажешь, да?» Дождался очередного кивка и продолжил. «Ладно, если наелся, можно пойти отдыхать. Или ты еще чего-то хочешь? В туалет?» Снова отрицание. Но на всякий случай я показал унию, где можно выйти на улицу, чтобы сделать свои дела. После чего мы отправились в мою спальню. Там у меня был диванчик, на котором я обычно читал. Он вполне габаритный, чтобы на нем с удобством расположился мастиф. Вряд ли он захочет спать в отдельной комнате сегодня. Я бы, по крайней мере, не захотел».